Глава 15. 1. Телецентр Останкина походил на стеклянный волчок-головоломку. Его будто раскрутила шумом рука гигантского глупого ребенка, и, переступив порог, невозможно было остановиться ни на одно мгновение. В шорохе лифтов, в несущихся лабиринтах коридоров, на изломах лестничных маршей можно было только бежать, нестись, прыгать через ступеньку. В дыму светлых кабинетов можно было только кричать, щелкая фисташки к пиву, а в монтажных, в гробовой тишине и неподвижности, за тебя продолжало двигаться вперед бешеным шагом собственное сердце. Суета была невыносима. Она гналась за Ариной Михайловной потоками дыма из кабинетов, тишиной из монтажек, стуком быстрых шагов в лабиринтах коридоров и лестничных пролетов. Подлая, грязная суета. За время работы здесь эта суета почти раздавила ее. Неопытную журналистку пытались смешать с грязью, поставить на голову, вогнать в прокрустого ложе чужой задачи, но она даже не кусала губы, только слизывала помаду. Голос ее оставался спокойным, дыхание ровным. Только вечером, возвращаясь домой, Арина Михайловна позволяла себе расслабиться. Она падала на сиденье своей машины, как пустой мешок в глубокую тару, как спиленная ветвь наземь. Так затравленная домохозяйка, подоткнув одеяльце спящему ребенку в половине второго ночи, опускается на табурет посреди кухни. «Отработала?» — спрашивала она себя каждый вечер и отвечала себе, — «еще один день». Теперь ей предстояло попрощаться со всем этим. Последний решительный рывок и точка. Только нельзя думать о мести, выбросить из головы тщеславие и обиды. Прежде чем выйти из машины, Арина Михайловна на секундочку сомкнула глаза. Нужно было сосредоточиться на главном. Рука медленно потянулась к ключу зажигания. Мотор стих. «Пошли», — скомандовала журналистка, — «обратной дороги нет». Чтобы случайно не выдать себя, Арина Михайловна старалась думать только о предстоящих похоронах. Сосредоточилась на этом, но портрета в траурной рамке у входа не оказалось. Сняли. Хотя объявление, приглашающее проститься с погибшей журналисткой, осталось на месте. Арина Михайловна только скользнула по нему взглядом. Вместо фотографии белый прямоугольный квадрат, очень неприятно. Оставив такси по ту сторону железного чистокола, они втроем — Арина Михайловна, покорный Эдик и Лариса легко проникли в центральный корпус. Арина не собиралась брать с собой жену доктора, но в последнюю минуту та проявила такую настойчивость, что журналистка подумала, лишние руки никак не помешают. Элен не подвёл. Заказал пропуска. До намеченного срока оставалось еще время, и Арина Михайловна заставляла себя не ускорять шаг. Она здоровалась со знакомыми, даже останавливалась иногда, чтобы перекинуться парой незначительных фраз, а сердце то замирало в груди, то кидалось вскачь. Арина выбрала студию на 10 этаже. Вечером отсюда обычно шла трансляция НТВ. Но до часу дня помещение пустовало. Если ворваться в эфирную зону во время передачи, возникнет путаница. Значительно эффектнее и правильнее выйти в эфир неожиданно из запасной студии. Элен Костин обещал все подготовить.